Голова пятая. Почти чудо. Привиденчик опечалился. Несколько ночей к ряду он бесцельно бродил по замку, опустив голову, и уже не верил в то, что ему суждено познать мир при свете дня. Но, как известно, мечты сбываются. И именно тогда, когда этого не ждёшь. Так случилось почти через неделю после разговора с Филином Шуху. Ратушные часы, как всегда, пробили 12, и с последним ударом привиденьчик проснулся. Он по привычке отряхнулся, протёр глаза, потянулся, выпорхнул из сундука. угодив головой в паутину, прочихался и выплыл из-за трубы, потряхивая связкой ключей. Однако что это? Чердак выглядел необычно, намного светлее и даже просторнее. Сквозь щели в крыше лился золотой лунный свет. Золотой лунный свет? Он же... Бывает серебристо-белый или слегка голубоватый, но золотой? А если это не лунный свет, задумался привидечек, то что же? Он шмыгнул к чердачному оконцу и тут же отпрянул, закрыв глаза. Странный свет снаружи был ослепительно ярок. К нему нужно было привыкнуть. Проморгавшись, Привиденьчик ещё раз осторожно выглянул в окно и не сдержал удивления. Ах, как же сегодня светло и ярко. До этой минуты привиденьчик знал, что деревья чёрные, а крыши серые. Теперь же он видел, что деревья зелёные, а крыши красные. Каждая вещь имела свой собственный цвет. Двери и оконные рамы были коричневые, гравий во дворе замка жёлтый, кустики травы на крепостных стенах ярко-изумрудного цвета. На башне развевался флаг с золотыми и красными полосками. А над всем этим простирался сияющий невероятный голубизный небосвод, по которому плыли редкие белые облака, одинокие и маленькие. Словно рыбачья лодки в огромном море. Как чудесно! Какая красота! восхитился привиденчик. И ему стало ясно, что произошло. Неужели я проснулся днём? Он потёр глаза, подёрнул себя за нос. Нет, это был не сон. День! Белый день! завопил от радости привиденчик. Как и почему сбылась его мечта, привиденчик не знал. Может произошло чудо? Наконец-то я могу посмотреть на мир днём, подумал он. Главное, нельзя терять ни минуты. Надо внимательно осмотреть замок Ойленштайн.